Энн Нортон только усмехнулась, когда ее дочь ворвалась в дом с книжкой на обложке, которой был изображен какой-то тощий юнец, и что-то возбужденно затараторила. «Погоди», — сказала она, — «выключи телевизор и расскажи все по порядку». Сьюзен прервала Питера Маршала, раздававшего призы в Голливудском квадрате, и рассказала матери о знакомстве с Беном Нейрсом. Миссис Нортон выслушала эту новость спокойно, хотя в сознании ее зажглись предупредительные огни, как после каждого знакомства дочери с парнем, а теперь вот с мужчиной. Трудно было поверить, что ее с Юзи уже достаточно взрослые для мужчины. В этот раз огни горели чуть-чуть ярче. — Это интересно, — заметила она, разглаживая утюгом очередную рубашку мужа. — Он очень приятный, — сказал Сьюзен, — какой-то естественный. «Уф, устала», — сказала миссис Нортон, опуская утюг на подставку, отчего тот недовольно зашипел. Она опустилась на качалку у окна, достала из столика сигареты и закурила. «А ты уверена, что он нормальный, Сьюзи?» Сьюзан улыбнулась с легкой тревогой. «Конечно, он похож, но ну, я не знаю, на учителя в колледже». Тот ненормальный, который кидал бомбы, тоже был похож на учителя. Плевать. Беззлобно отозвала сьюзен и это выражение в устах дочери не очень понравилось, миссис Нортон. Дай-ка книгу, сказала она. Сьюзен дала, вспомнив внезапно про сцену гомосексуального насилия в тюрьме. Воздушный танец, медленно прочла мать и начала перелистывать страницы. Сьюзен ждала. Вот сейчас она наткнется на что-нибудь такое. Окна были открыты, и легкий ветерок шевелил желтые занавески на кухне, которую мать предпочитала назвать буфетной, словно они жили в особняке с десятком комнат. Дом был кирпичным и хорошо прогревался зимой, но осенью был прохладным, как грот. Он располагался на легком подъеме по Брок-стрит, и из окошка, возле которого сидела миссис Нортон, можно было видеть улицу. Зимой это зрелище преображалось, сверкающей гладью снега, на котором мерцали желтые блики света от стоящих поодаль домов. «Кажется, я читала про эту книгу в Портлендской газете. Там они отзывались не очень-то хорошо. А мне понравилось», — упрямо сказала Сьюзен. «И он мне тоже понравился». «Может, он и Флойду понравится», — небрежно сказала миссис Нортон. «Познакомь их как-нибудь». Сьюзен почувствовала приступ гнева, который ей с трудом удалось подавить. Она подумала, что их отношения с матерью благополучно преодолели все боли переходного возраста, но теперь подошли к критической точке. Здесь уже были бессильны ее почтения к жизненному опыту матери и силы родственных чувств. «Мама, мы уже говорили про Флойда. Ты знаешь, что я об этом думаю». В статье писали, что тут есть какая-то мерзкая сцена в тюрьме, как парни спят с парнями. — Ох, мама, перестань, пожалуйста. Она взяла одну из сигарет матери. — Нет, погоди, — сказала миссис Нортон, невозмутимо отдавая ей книгу и стряхивая длинный столбик пепла в керамическую пепельницу в форме рыбы, которую ей преподнесли коллеги по женскому клубу и которая всегда возмущалась Юзан, было что-то дикое в стряхивании пепла в рот окуня. — Я отнесу покупки, — сказала она, вставая. Миссис Нортон спокойно продолжала. — Я только хочу сказать, что если вы с Флойдом собираетесь пожениться... Тут с Южем взорвалась. — Да откуда ты это взяла? Позволь спросить. — Разве я хоть раз тебе про это говорила? — Я думала. Неправильно думала. Оборвала она горячо и не совсем справедливо. Но она действительно давно уже охладела к Флойду Тибитсу. «Я думала, что если ты встречаешься с парнем уже полтора года», — продолжала мать все так же спокойно, — «то это означает что-то большее, чем просто дружба». «Мы с Флойдом больше, чем друзья», — согласилась Юза. «Ну и что с того?» Между ними происходил безмолвный диалог. «Так ты спала с Флойдом. Не твое дело. А что тебе до этого Бена Мэрса? Не твое дело». Уж не втыскалась ли ты в него, смотри, не выкини какую-нибудь глупость, не твое дело. Я люблю тебя, Сьюзен. Мы с отцом тебя любим. На это ответа не последовало. Вот почему Нью-Йорк или любое другое место так ее притягивал. Она всегда натыкалась на эту молчаливую преграду их любви, которая делала любые споры невозможными и ничего не значащими. Ладно. — тихо сказала миссис Нортон. Она сунула курок в рот рыбы и протолкнула его ей в брюхо. — Я пойду наверх, — сказала Сьюзен. — Хорошо. Можно мне почитать эту книжку после тебя? — Если хочешь. — Я бы хотела с ним познакомиться. Сьюзен пожал плечами. — Ты поздно вернешься? — Не знаю. — Что мне сказать Флойду, если он позвонит? Гнев снова вспыхнул. — Говори, что хочешь. Пауза. «Ты ведь все равно это скажешь, Сьюзен!» Но она убежала, наверх не оглянувшись. Миссис Нортон осталась на месте, глядя в окно на город невидящими глазами. Над головой она слышала шаги Сьюзен и стук, когда она поставила сумку. Она поднялась и снова принялась гладить. Когда она решила, что Сьюзен уже достаточно... Занята своей работой, хотя эта идея пришла к ней сама собой, подсознательно, она подошла к телефону и набрала номер Мейбл Верц. Как бы ни взначай, в разговоре она упомянула, что Сьюзи познакомилась с известным писателем. И Мейбл спросила, «Тот ли это писатель, что написал «Дочь Конви? И миссис Нортон ответила утвердительно, и Мейбл воскликнула, что это не роман, а откровенная порнография». Тогда миссис Нортон спросила, где он остановился, в мотеле, или, узнав, что он остановился у Евы, в единственном в городе пансионе, миссис Нортон почувствовала облегчение. «Ева Миллер была вдовой строгих правил. Женщин в своих владениях она не терпела, кроме матерей и сестер. Если вы не мать или сестра, не смейте заходить дальше к кухне, никаких исключений». Через пятнадцать минут, искусно скрыв цель своего звонка, миссис Нортон повесила трубку. «Ох, Сьюзен!» — подумала она, возвращаясь к утюгу. «Ох, Сьюзен! Я ведь хочу тебе только добра, как ты этого не видишь!»